Она все время тебя так называет. Не волнуйся. Я ей сказала, что прямые волосы в моде в Лондоне. Вряд ли я когда-нибудь видела, чтобы кто-то так удивлялся. То есть насчет тебя и Алекса, а не лондонской моды. Ты перевернула ее вселенную вверх тормашками. Потом я слышал, как она рассуждала сама с собой, что там у Кейт Мосс тоже прямые волосы. Это вроде бы ей помогло. Короче говоря, она сказала, что возвращается в отель, чтобы позвонить папе. «Я тоже вернулась туда, в твой номер. Надеюсь, ты не возражаешь? Терпеть не могу, когда пятизвездочный люкс пропадает просто так. В общем, я погружаюсь в глубокий сон, и мне снится, что со мной спит роскошный мужчина, обнимает меня, покусывает за ушко и прочее, пока в конце концов до меня не доходит в глубинах сна, что это покусывание вовсе не во сне». Потом мне на грудь ложится рука, и я с криком просыпаюсь и обнаруживаю себя в объятиях Он, Боже мой! Не волнуйся, мы быстро опомнились. Конечно, он принял меня за тебя. Я спросила, ты что, не заметил, что у меня светлые волосы? Но ну, ты же знаешь, мужчин, какие они невнимательны. Ну, кое в чем. Я сказал, что ничего не замечал пока. Он даже не договорил, но, вероятно, имел в виду что он заметил, что у меня волосы гораздо длиннее. К счастью, я была в пижаме, так что все оказалось не так страшно, как могло бы получиться. Потом мы решили, что нужно заказать горячего шоколаду от потрясения и остались в постели, но навалили между собой подушек. Ну и, конечно же, вскоре речь зашла о тебе и где ты теперь. Я собрала все свое мужество и сказала, что я уверена, что ты позвонила бы ему, но ты не знаешь, где он, и что в глубине души ты его любишь что я верю в это несмотря на то что ты любишь его не совсем так как ему хотелось бы что ты по- прежнему его любишь что твоя любовь это чистая любовь ну и все такое прочее овы это не сработало это страшно нахмурился и под конец смотрел на меня с совершенным ужасом ожидая к чему я веду когда он попросил помочь ему в горе я набрала в грудь побольше воздуха и ляпнула ну сказать по правде дело в том дело в том что я сказала что не собираюсь приукрашивать ситуацию и он страдальчески завопил что такое ну я снова набрала в грудь воздуха и выдала все на чистоту прямо так и сказала она уехала с маком по делам в лос анджелес великолепно я провалила задачу совершенно наверное из за того что эд задумчиво брал твои кусачки для ногтей и все такое прочее и говорил как ему тебя не хватает Конечно, это не оправдание. Честно говоря, все выглядело так, будто бы слова ненароком сорвались у меня с языка. Фантазия о том, что я способна сокрушить Эду жизнь правдой о тебе и Алексе, на время взяла во мне верх. О, боже мой! во мне шла такая борьба! В общем, принесли горячий шоколад, и когда звук и изображение восстановилось, Эд заявил, что ты имела полное право уехать в Лос-Анджелес, когда он швырнул тебе кольцо и все такое. «И что ты, наверное, сделала это, потому что тебе ничего не оставалось, и нужно было как-то отвлечься». Потом, конечно, он решил, что должен тебе позвонить, и мне пришлось сказать, что я не знаю, где ты остановилась, но знаю точно, что не у Мака, потому что у него гости. Ну и, по счастью, мы оба знали, что у тебя нет сотового телефона, так как он лежал прямо перед нами на столе. Потом Мэтт произнес длинный монолог о том, как он переживал из-за твоих отношений с Маком. Никакого секса, но Мак как будто бы имел высший приоритет — А я сказала, что если он уверен, что никакого секса нет, то, вероятно, секс в этом как-то замешан. Это был ужасный момент. Я решил, что я собираюсь рассказать ему что-то про тебя с Маком. Но я сказала, что я говорю о подсознании, что, вероятно, имела место какая-то неосознанная ревность, а также подспудной веры в то, что он, Эд, недостоин. И, следовательно, когда ты ставила приоритет Мака выше, то это из-за него самого, Эда. Но, сестренка, одного я не понимаю. Как ты могла такое сделать? Мне нехорошо от того, что ты так обошлась с Эдом. Я люблю Эда, и сама бы за него вышла, не будь он мне как брат. Короче говоря, я хочу узнать, почему вы, первое, не сели со своими Эдом и Черил и не выяснили отношения? Может быть, взяли бы полугодовой тайм аут чтобы все пересмотреть? Второе, не подняли свои задницы и не сходили в брачную консультацию. Третье. Не взяли годовой отпуск, чтобы пожить сами по себе и оплакать утрату. Четвертое. Не возбудили добровольный развод по взаимному согласию по причине несходства характеров. Пятое. Не начали с Алексом постепенное ухаживание, основанное на истинной близости и общей реальности. И, наконец, шестое. Почему ты не отказалась от сексуального праздника на солнечных карибских пляжах с мужчиной твоей мечты? «Если бы!» «Но если серьезно, сестренка, я люблю тебя навеки». скрипту. «Надеюсь, ты получишь это письмо, хотя у меня есть серьезные сомнения, что ты проверяешь электронную почту». «Это была идея Пола, послать тебе имейл. Он хотел написать сам, но я ему не позволила, потому что он на стороне юной любви». И, кстати, клинические исследования показали, что влюбленность — нечто вроде сумасшествия. Она понижает уровень серотонина и вызывает симптомы, сходные с синдромом навязчивого влечения. Ты можешь переживать сильнейшее беспокойство и совершать поступки за пределами своей системы ценностей, испытывая при этом чувство вины, страха и стыда. Радуйся. Хесус направил меня в городской интернет-кафе. Белые пластиковые стулья и кока колы в бутылках толстого стекла. Я уже два раза повторил. Не знаю почему, но она кажется вкуснее, когда заходишь вот так. В гостиницу я вернулась на гостиничном велосипеде. Звучит это, кстати, гораздо забавнее, чем было на самом деле. Пыльные дороги полны выбоин, а велосипед такой большой, что до земли ногами не достать. И с очень высокой рамой. Я все боялась как бы не сделать себе случайное обрезание. Добравшись, я увидела, что Алекс самым серьезным видом читает на веранде книгу. Одежды на нем было немного рубашка и боксерские трусы. Мне было трудно удержаться, чтобы не поглазеть. Люди судачат о женских ногах, но мужские, на мой взгляд, куда красивее. Где ты была? Спросил он. Осмотр местных достопримечательностей, ответила я. Он прищурился с веселым недоверием. «Боже мой», — подумала я, — «я не могу его обмануть». «Конечно, он узнает». «Покупки», — сказала я, пытаясь сменить курсы, и достала сумку. В городе я нашла магазинчик, где продавали льняную одежду. Я купила пару прелестных широких рубашек с короткими рукавами, черную юбку с запахом и несколько пар широких штанов. И еще несколько выленивших маечек. «Целый гардероб», — сказала я. Он улыбнулся и попросил... Покажи. Интересуешься? удивленно спросила я. Не то чтобы очень, ответил он. Но если в них ты. Я села в тень тростникового стула напротив него, и мы глупо улыбнулись друг другу. У нас была такая тенденция. И что теперь? спросил Алекс. То есть теперь, когда мы переспали? Спросила я, лениво пощипывая виноградины из вазы с фруктами. «Да», — ответил он. «Нам это надоело», — сказала я, а он рассмеялся. «Нет, серьезно». Я задумалась. «Ну», — сказала я, чуть погодя. «Наверное, можно устроить первую размолвку». Он вызывающе ухмыльнулся, и я завопила. «В рот!» И с такой силой запустила в него персиком, что тот брызгами разлетелся за его головой. Алекс вскочил в непритворной ярости и взревел. «Что я сделал?» «Семь лет!» — прошипела я. «Но я написал тебе письмо!» «Этого мало завопила я и обнаружила, что действительно так думаю!» «Почему ты не позвонил?» Я швырнула мандарин. «Ты не ответил на мое письмо?» — сказал он, уворачиваясь от маленького оранжевого мячика. «Надо было попробовать еще раз!» — проорала я и запустила в него киви. «Но я ничего не понимаю!» Защищался он. Семь лет. Ублюдок! Заплакала я. Виноват, виноват, виноват! закричал Алекс, извиняющимся тоном. И когда он приблизился ко мне, как бык, я увидела в его глазах гнев. Я попятилась. Он добрался до боеприпасов и схватил несколько яблок. Я опустилась в бегство, а они падали за мной по пятам. Я свернула на траву. Ты зря потратил семь лет. — сказала я, и на меня нахлынула волна печали. — Ты тоже, — ответил он. — Ты меня не любишь. Ты не способен любить. Иначе бы ты позвонил. Я покинула пределы игры. Меня поглотило то, что внезапно оказалось ослепительной правдой. Но здесь в гущу событий вмешался Хесус. Его волосы встали дыбом. — Нет, нет, нет, — говорил он, заламывая руки. — Вы должны быть счастливы. Он стал собирать яблоки, словно этим мог выправить ситуацию.